Кактусовая страна Ранчо М.М. находилось не в самой пустыне, а в нескольких милях вверх по неглубокому каньону, который поднимался к поросшим лесам предгорьям. За предгорьями сквозь марева горячего воздуха виднелись покрытые снегом горные вершины. Владением мисс Файет Морган не очень подходило слово «ранчо». Главное здание представляло собой современную испанскую гасиенду, втиснутую между двумя валунами величиной с многоквартирный дом. Приземистая гасиенда располагалась на террасе, с которой открывался вид на зеленая луга и тополя каньона с ручьем, а также на пустыню за ним. К Тойоте с Лайм бросились несколько больших псов. Рычать и лаять они перестали только после того, как мисс Морган вышла из машины и прикрикнула на них, а затем принялась ласкать каждую собаку, как только та пробивалась к ее ногам. «Зайдите в дом, выпейте пиво», — предложила Фает. «Это единственный раз, когда вас пригласят внутрь». Дом был обставлен дорого и со вкусом. Антикварная мебель, декоры, картины – все было в одном стиле, как на развороте журнала «Архитектурный дайджест». Воздух охлаждался кондиционерами, и Бремен с трудом подавил желание улечься на пушистый ковер и заснуть. Хозяйка провела его через кухню, достойную шеф-повара элитного ресторана, в уголок для завтрака в Эркере, откуда открывался вид на валун к югу от дома, амбары и поля. Она достала две бутылки холодного пива «Курс», протянула одну Джереми и кивком указала на скамью у стола, а сама уселась на деревянный стул с подлокотниками. Ее обтянутые джинсами ноги были очень длинными и заканчивались ковбойскими сапогами из змеиной кожи. «Отвечаю на ваши незаданные вопросы», — сказала мисс Морган. «Да, я живу одна, если не считать собак». Она глотнулась бутылки. И нет, я не использую наемных работников в качестве кабелей. Её серые глаза были такими светлыми, что она казалась слепой, слепой, но совсем не беззащитной. Бремен кивнул и отхлебнул пиво, в животе у него заурчало. Готовить будете себе сами, отреагировал на этот звук Фает. Во флигеле достаточно продуктов и полноценная кухня. Если вам что-то понадобится, «За исключением спиртного. Можете внести в список, когда будете ездить в магазин по четвергам». Бремен сделал еще глоток, чувствуя, что пиво, выпитое на пустой желудок, ударяет в голову. От алкоголя и усталости ему казалось, что все предметы окружают слабое туманное свечение. Крашенные рыжие волосы мисс Морган словно горели мерцающим пламенем в лучах полуденного солнца, пробивавшегося сквозь желтые шторы. «На какое время вам нужен работник?» — спросил он, тщательно выговаривая каждое слово. «А как долго вы собираетесь оставаться в этих краях?» Джереми пожал плечами. Белый телепатический шум, окружавший сидящую перед ним женщину, был похож на непрерывное потрескивание какого-то электрического аппарата, например, генератора Ван-де-Графа. Временно это успокаивало, словно постоянный ветер, поглощающий другие, более тихие звуки. Избавившись от шепота и бурчания нейрошума, он едва не плакал от благодарности. — Ну, — заключила мисс Морган, допивая пиво, — пока пёс не получил на вас ориентировку, посмотрим, чем вы можете быть тут полезны. — Пес. Говард Коллинз, — сказала хозяйка, вставая. Так большинство парней называют его за глаза. Считает себя крутым, но ума у него меньше, чем у Летти. Самый глупый из моих собак». Насчет собак», — начал Бремен и встал, держа в руке недопитое пиво. «Да, они способны оторвать вам руку или ногу», — фает улыбнулась. «Но только по моей команде, или если вы окажетесь там, где не следует». Я познакомлю вас с собаками по дороге к флигелю, чтобы они начали к вам привыкать. — А где мне не следует быть? — спросил Джереми, крепко сжимая пивную бутылку, как будто она служила ему опорой. Свечение вокруг всех предметов стало ярким и пульсирующим, и он чувствовал, что жидкость в его желудке угрожающе плещется. — Держитесь подальше от главного дома. Мисс Морган уже не улыбалась. «Особенно по ночам. Собаки набрасываются на все, что приближается к дому ночью. Но и днем вы не должны к нему подходить». Бремен кивнул. «Есть еще несколько запрещенных мест. Я покажу их, когда буду знакомить вас с участком». Джереми снова кивнул. Он не хотел ставить пиво на стол, но держать бутылку было неловко». Учитывая свое состояние, Бремен сомневался, что сможет сегодня что-то делать на ранчо. Даже на ногах он держался с трудом. Они пошли к выходу, но в дверях хозяйка остановилась. «Выглядите паршиво, Джереми Голдман». Бремен кивнул. «Я покажу вам флигель. Приготовьте себе поесть и устраивайтесь. Работать начнем завтра в семь утра. Нет смысла нанимать работника и сразу же убивать его». Джереми покачал головой и вышел вслед за ней на свет и зной, в мир, который усталость и облегчение сделали сверкающим и почти прозрачным.